Вульф сидел за своим столом, Мария Мафея занимала кресло перед ним, Анна притулилась в кресле подле стены. Видок у нее был еще тот. Один рукав болтается на нитках, нога голая, лицо грязное, волосы в полном беспорядке. Я замер, как вкопанные. — Мисс Мафея! Анна! — На вас спустили собак? — Вульф направил на меня палец, Арчи. Извини, что пришлось тебя побеспокоить. Мисс Мафеи и мисс Фиора подверглись нападению. Они ехали за город навестить сестру мисс Мафеи, когда на них напали бандиты. Машину остановили, с ними обошлись грубо и ограбили. У мисс Мафеи отняли сумочку и кольца. Мисс Фиора... Лишилась денег, которые она нам показывала. А ведь они дались ей с таким трудом. — Нет! — возмутился я. — Анна! Только не те деньги! Анна посмотрела на меня. Я встретил ее взгляд достойно, но через секунду решил, что лучше вновь сосредоточить внимание на Вульфе. Девушка заявила. — Это он их взял. Вульф кивнул. У мисс Фиора создалось впечатление, что деньги у нее забрал тот самый человек, что послал их. Я посоветовал ей и мисс Мафеи обратиться в полицию, но они не склонны последовать моему совету. Мисс Мафеи не доверяет полиции в принципе. Мисс Фиорэ, кажется, убеждена, что от нас, в особенности от тебя, будет больше толку. Ты, конечно, одет не самым подходящим образом, чтобы бежать на улицу разыскивать грабителей, да и место преступления в тридцати милях отсюда. Но мисс Фиорэ... Попросила тебя позвать. Есть какие-нибудь соображения? — Да, — произнес я. — Это ужасно. Ужасно. А я спал себе и ни о чем не догадывался. Жаль, что не я тебя возил, Анна. При мне такого бы не случилось, кто бы там ни покусился на твои деньги». Не думаю, чтобы это сделал тот же человек, который послал их тебе. Он убийца, и тебя не пощадил бы. Взгляд Анны метался между мной и Вульфом, но я уже не думал, что в нем может отражаться подозрение. Она была всего лишь потрясена, раздавлена своей невообразимой утратой. Наконец девушка проговорила. «Он хотел меня убить». Я его укусила. Рад за тебя. Видишь, Анна, что происходит, когда пытаешься вести себя прилично с негодяем? Надо было сжечь те бумажки, когда я просил, и рассказать нам все, что ты знаешь. И сейчас у тебя были бы деньги мистера Вульфа, а теперь ты не можешь ни сжечь те купюры, ни вернуть их тому человеку, разве что я его поймаю. — Ты помнишь, что именно он убил Карла Моффеи, а с тобой что сотворил? Ты только посмотри, порвал на тебе платье, стащил чулки. Он не ранил тебя? Анна покачала головой. — Нет, не ранил. — Вы сможете его поймать? Мог бы попытаться. Если бы знал, где искать. — Вы вернете их мне? Твои деньги? Конечно. Анна посмотрела на свою голую ногу. Ее рука медленно скользнула под кромку подола и замерла на том месте, где еще недавно были спрятаны двадцатки. Мария Мафея собиралась что-то сказать, но Вульф жестом призвал ее этого не делать. Анна все продолжала смотреть на свою ногу и, наконец, промолвила «Мне надо раздеться». Я не понял ее, а вот Вульф сообразил сразу же. — Ну, конечно. Арчи, включи свет в зале, мисс Мафей. Вас не затруднит помочь, мисс Фиорэ?